Глава 32. Крестный отец. 2014. В тот год в моей карьере случилось важное событие. Меня пригласили сняться в нескольких рекламных роликах для Old El Paso, компании, которая специализировалась на мексиканской кухне. Съемки должны были пройти в Мехико. На второй день пребывания там я посетил Пласа дель Сакала, которую построили на месте Тиночтитлана. древней столицы империи ацтеков. Там я увидел скульптуру орла со змеей в клюве. Ощущения были невероятные. По легенде бог войны Уицила Почтли явился группе кочевников Науа и сказал, что они должны покинуть Ацтлан и основать столицу своего нового королевства там, где увидят орла сидящего на кактусе и поедающего змею. Почти за 50 лет до поездки в Мехико я сидел в Солидаде и как-то выложил мозаику с изображением мексиканского флага для центра мексиканских исследований. Тогда я впервые почувствовал себя художником. Помню, с какой заботой выкладывал центральный фрагмент мозаики, эту самую статую Мастеря тот флаг. Я как никогда чувствовал себя частью мексиканской истории. В 60-е годы Расовые столкновения с улиц переместились в калифорнийскую тюремную систему. Мексиканцы вспомнили о своем ацтекском происхождении. Многие делали тематические татуировки. Я доделывал свою чарра. Мы считали себя потомками ацтекских воинов, которые путешествовали с Панчо Вильей и Эмилиано Сапата. В Мехико я чувствовал себя как дома. Отсюда происходили мои предки. Мы с Крейгом Болкхэмом гуляли по площади и зашли в огромный собор, где как раз шла месса. Когда мы вошли, клянусь, священник тут же прервал свою проповедь, прищурился и сказал, не моргнув глазом, «Добрый день, сеньор Трехо". Он словно ждал моего визита. Все прихожане тут же обернулись на нас. Я кивнул им и прошептал Крейгу, «Валим отсюда!» Не хочу подрывать авторитет церкви. Мексиканцы оказали мне такой теплый прием, что я был тронут до глубины души. Я представлял, как родители и бабушки-дедушки смотрят на меня с небес. Я знал, что отец бы мной гордился. Когда мы приехали в Сан-Мигель-де-Альенде, нас принимали не хуже самого Сапаты. Меня окружили со всех сторон и завалили просьбами сфотографироваться. Пап. «Ты как будто мексиканский Битлз или типа того», — смеялся Гилберт. «Сам ты такой», — отвечал я. На тот момент Гилберт только-только избавился от зависимости, но уже выглядел совершенно по-другому. Впервые за много лет ему хотелось жить. Он сердцем почувствовал необходимость перемен и встал на путь исправления. «Я не мог сделать это за него», — он одумался. И сделал свой выбор сам. Гилберт стал другим человеком и действительно изменился и физически, и духовно. Он принял свою зависимость и тут же перестал употреблять. Только так можно было ее обуздать. Сын стал таким красивым, словно актер с обложки. Окружающие смотрели на него с восхищением, а я молча им гордился. На следующий день на первой странице мексиканских газет появилось наше с Гилбертом совместное фото. Сын так выгодно выделялся на моем фоне, что я не удержался от шутки. Я больше не буду с тобой фотографироваться. Рекламные ролики для Old El Paso стали первым проектом в моей карьере, который связал меня с едой и семейными ужинами. По сюжету ролики разыгрывались в большой мексиканской семье. которая собиралась за одним столом. Я играл бешеного главу семейства. Это было несложно. Мы снимали в доме знаменитого мексиканского актера по имени Эмилиано Эль Индио Фернандес. Он был хорошим другом Диего Риверы. И однажды, когда они с Диего напились в хлам, пришла его жена Фрида Кало и начала орать, что они ведут себя как свиньи. Диего Ривера. Мексиканский живописец, монументалист, политический деятель левых взглядов. Фрида Кала. Мексиканская художница, наиболее известная автопортретами. Диего так разозлился, что на следующей картине изобразил Фриду голой. Когда она это увидела, то скрепками присобачила к картине платье, чтобы прикрыть наготу. Эта картина до сих пор висит в доме Эмилиано Фернандеса. Обычно я не хвастаюсь такими вещами, поэтому скажу только одно. Я видел голую Фриду Кала. Как-то за кофе я спросил одного из представителей Олд Эль Пасо, почему они пригласили на работу меня. Он ответил, что я – узнаваемое лицо латиноамериканской культуры, а потом назвал меня крестным отцом. Для мексиканцев это выражение означает «человека, к которому ты приходишь за помощью», Поддержкой и советом. Крестный, человек суровый, чтобы улаживать проблемы, и достаточно мудрый, чтобы пользоваться доверием. Я вернулся в Лос-Анджелес из Мехика глубокой ночью. Кое-как взобрался по лестнице в спальню, а проснулся на полу от жуткой боли. Судя по всему, я споткнулся о последнюю ступеньку, упал и потерял сознание. Я пошел в комнату Майки, сына Марио, и попросил отвезти меня в больницу. Башка отрещала адски. На следующий день мне нужно было ехать в Нью-Йорк, а потом в Рим. Рентген показал, что у меня сломана челюсть. Несмотря на травму, я решил лететь в Нью-Йорк на шоу Говарда Стерна. Врачи сказали, что перелом несерьезный. Мне предложили либо наложить швы, либо не есть твердую пищу в ближайшие дни. Я честно пообещал пить только смузи. В самолете до Нью-Йорка у меня жутко разболелась голова, но я мужественно терпел. Я был давним фанатом Говарда и мечтал его увидеть. При встрече Говард сказал, «То, как ты рос и кем в итоге стал, просто невероятно. Понятия не имею, откуда ты набрался такой мудрости. Ты веришь в Бога?» Этим вопросом он моментально проложил дорожку в мое сердце. «Еще бы», — ответил я. «Думаешь, это было божественное?» «Да, божественное вмешательство», — подхватил я. «Именно так я это и называю». Мы отлично поболтали. Я покинул Нью-Йорк с легким сердцем и отправился в Рим. В аэропорту мигрень вернулась с такой силой, что меня чуть не вырвало в самолете. «В Рим я приехал абсолютно вымотанным, но так и не смог заснуть. Я погулял вокруг Колизея, заглянул на руины форума. История нашептывала свои сказки на каждом углу, и это было не просто ощущение. У меня были настоящие слуховые галлюцинации. Я слышал, как римские солдаты маршируют по улицам, чувствовал, как дрожит земля под их ногами. Из Колизея до меня доносились крики толпы. Мои чувства обострились так, словно я выкурил отборнейшей травки, хотя не делал этого уже много лет. Это была незабываемая поездка. Я видел призраки людей, которые давно умерли. Рим невероятное место. В Италии я работал над фильмом Потеря надежды, который режиссировал итальянец Давид Петруччи. Глядя, как я играю, Он постоянно хмурился. После очередного дубля он оттащил меня в сторонку и со смешным итальянским акцентом спросил. «Твоя манера речи – актерский выбор?» Помню, слово «актер» у него звучало как «актор», будто там было три гласных подряд. Я даже в кадре бормотал и говорил краешком рта из-за сломанной челюсти. Но признаться в этом режиссеру не мог. Пришлось соврать. «Да, мне кажется, так мой герой звучит круче». «Хорошо, хорошо!» – кивнул он. «Хороший выбор! Граци!» В самолете до Лос-Анджелеса мигрень снова разыгралась не на шутку. Я закинулся горстью обезболивающего и постарался уснуть. Дома я столкнулся с Майки. Он рассказал, что при падении я, оказывается, ударился головой о камин. Во время отъезда Майки убирался в моей комнате и собрал с пола кучу сбитых фотографий. Как заботливая медсестричка он спросил, не двоится ли у меня в глазах. «Дэнни, у тебя симптомы сердечного приступа. Надо ехать в больницу». Я не хотел, но он настоял. Доктора ничего нового не сказали. Сломанная челюсть и точка. Мэйв, составившая нам компанию, Начала вопить на всех подряд, требуя, чтобы меня осмотрели еще раз, пока я снова не смылся на съемки. Врачи послушались и обследовали меня более тщательно. Оказалось, я пережил субдуральное кровоизлияние. И не одно, а два. Сразу два кровяных сосуда лопнули по обе стороны моего мозга. Я еще не успел ничего сказать. А меня уже повезли в операционную на экстренную операцию. Все это казалось мне дурацкой шуткой. Пока меня катили в инвалидной коляске по коридору, я почему-то вспомнил Джорджа Клуни. Я не очень хорошо его знал. Мы работали вместе только в фильме «От заката до рассвета». Но я помнил, как он любил розыгрыши. Почему-то в больничке мне показалось, что весь этот бред – его рук дело. Джордж. «Ты где? Клуни! Прекращай!» — вопил я на весь коридор. Медсестрам пришлось привязать меня к каталке. Я и правда был не в себе. Двенадцать часов спустя я открыл глаза и увидел перед собой мелкого доктора Индуса в слишком тесном костюмчике. В руках он держал медкарту. В палате были и Гилберт с Даниэллой. Доктор спросил, как меня зовут. «Орвил Стип», — ответил я. Этот псевдоним я всегда использую при заселении в отель. Доктор удивился. «Это его прозвище», – успокоил коротышку Гилберт. «Не дурачься, пап, тут все серьезно». Только тут я заметил, что с обеих сторон от моей головы тянутся толстые трубки с кровью внутри. Они были похожи на те дурацкие шапки для пива, которые придурки носили в 70-х. «Это еще что за хрень?» «Кровь, выходящая из вашего мозга», — ответил доктор. «Пожалуйста, отвечайте на мои вопросы». «Ладно». «Как зовут президента?» «Муаммар Каддафи». «Это не шутки». «Пап, посерьезнее», — попросила Даниэлла. Я моргнул. Было странное ощущение. «Но я с ним тусовался». «Как его зовут «Э-э-э... «Черный мужик». «Приятель мой!» Доктор подозрительно прищурился. Я подумал. «Черт, мужик! Дай мне фору! У меня кровь из башки хлещет!» Я на полном серьезе не мог вспомнить имя Барака Обамы. «Обама!» «Не нужно разыгрывать своего нейрохирурга!» Покачал головой доктор. «Я ни из кого еще столько крови не выкачивал! Большинство людей с такой травмой заснуло бы вечным сном!» «А вы еще и летали? Безумие!» В больнице я провел несколько недель и все это время молился. Видимо, кровоизлияние произошло, когда я упал на ступеньках. Но я знал, что у Бога на меня другие планы. На больничной койке у меня было много времени, чтобы подумать о жизни. Я не был прикован к одному месту так долго с тех пор, как сидел в одиночке. В каком-то смысле мой опыт за решеткой помог мне легче перенести больничное одиночество. Но рано или поздно я должен был вернуться к работе. Проблема была в том, что у меня отказали ноги. Я не мог ходить. Операция, которая спасла мне жизнь, нарушила мое чувство равновесия и повлияла на память. Спустя несколько недель в этой больнице меня перевезли в Нортридж, в другую. в больницу святого Иосифа в Бербанке Вокруг было полно пациентов с видимыми последствиями удара. Я поверить не мог, что оказался среди них. Мне выдали трость и приставили ко мне пожилую медсестру. Она все время терлась рядом, когда я пытался таскать свое бренное тело по коридору и трындела всякую чушь типа «Вы сегодня отлично справляетесь, мистер Трехо». Я бесился и рявкал на нее. «Да отойди ты в сторону!» «Я обязана сопровождать вас, иначе потеряю работу!» «Слушай, у меня ничего не получится, если ты будешь ко мне липнуть!» Тут она так испугалась, что я даже слегка подобрел и позволил ей болтаться у себя за спиной. Каждый день я упрямо наматывал круги по внутреннему двору больницы. На моем этаже был небольшой спортзал. Там я тоже ходил. еле перетаскивая ноги, и матерился, когда встречал свое отражение в большом зеркале. «Давай, ублюдок! Слабак!» Я никогда так на себя не злился. Мое тело никогда меня не подводило. Когда я боксировал, мои ноги выделывали чудеса. Я мог бегать, прыгать, просто двигаться. А теперь был не в состоянии пройти и пары метров без трости. Однажды в зале я заметил старика с такой же палочкой, как у меня. Он стоял, не шевелясь, и молча наблюдал, как я костерю себя, на чем свет стоит. «Мы справимся, землячок», — сказал я ему. Он выдавил слабое ага краешком губ. Я понял, что он уже не выкарабкается, и мысленно взмолился. «Господи, не дай мне стать таким же!» Я понимал, что должен бороться, поправиться... и вернуться к работе. Стиснув зубы, я поковылял еще на один круг.